танец джунглей. «Амма!» — сказала мне мупати Рами. «Приходи сегодня в джунгли. После захода солнца мы будем танцевать». Приглашение было более чем заманчивым. один тянулся нестерпимо долго. Солнце не желало уходить с неба. Оно посмеивалось над моим нетерпением и не спеша двигалось к остроконечным вершинам гор. У пика великого бога Оно задержалось. Видимо, у солнца были свои дела с ним. Договорившись обо всем с великим богом, оно ускорило свое движение и, наконец, жалившись надо мной, посигналило последними лучами и ушло на западные гхаты. Долина погрузилась в темноту. Мы осторожно продвигались по тропинке, петлявшей в зарослях, чутко прислушиваясь к звукам джунглей. Неожиданно за деревьями мелькнул огонек, потом другой послышались голоса мы вышли на обширную поляну на которой горели костры у костров толпились возбужденные люди отблески пламени играли на их полуобнажных темных телах и в этих джунглях в пылающем огне в далеких звездах и наконец в стройных мускулистых фигурах людей было что-то глубоко древнее, не имеющие отношения к той жизни откуда я пришла к ним очевидно то что происходило сейчас могло происходить сотни и даже тысячи лет назад может быть и тогда были такие же темные таинственные джунгли также велось пламя костров такой же призрачный холодный свет шел от звезд И такие же темнокожие люди в узких набедренных повязках дополняли картину. Здесь я увидела Рами, Чалана, Мадана, Сали, Кады, Пачая и многих других, кого уже хорошо знала. Но теперь я вдруг почувствовала, что в них появилось нечто неуловимое и еще непознанное мной. И это нечто непостижимым и странным образом отдаляла их от меня ставила между нами невидимую но почти осязаемую преграду они были в своей первобытной стихии из которой вышли и куда без труда могли вернуться а я этого сделать не могла прошлое было слишком далеко от меня целая цепь веков непреодолимо стояла на моем пути и пройти через нее я уже не была в состоянии Мне казалось, что и поляна, и эти гигантские деревья, и люди под ними существуют отдельно от меня и живут своей непонятной и необычной для меня жизнью. И хотя внешне все оставалось по-прежнему, чувство, что я наблюдаю происходящее с какого-то расстояния, уже не покидало меня. Раздался дробный стук барабанов. Взвизгнула и жалобно залилась флейта. Мужчины закричали тонкими, тоскливыми голосами ночных птиц и беспорядочно закружились вокруг музыкантов. К мужчинам присоединились женщины. Согнутые фигуры танцоров движутся по кругу, хлопают в такт ладони. И снова всплеск крика. в нем отчаяние, и страх затерянного в джунглях человека. О, великая богиня, защити нас от ужаса темного леса, от когтей тигра и клыков дикого слона. Мы слабы и ничтожны. У нас нет мужества разогнуться и принять вызов джунглей. Мы не хозяева здесь. Деревья и звери сильнее нас. защити нас защити а джунгли наваливаются на танцующих темной массой страха и ужаса человек кричит в тоске и горное эхо многократно повторяет этот крик человек боится оглянуться он протягивает в мольбе беспомощные руки к небу а оттуда на него смотрят равнодушные далекие звезды и человек начинает сознавать что ему никто не поможет. Защитить себя он должен сам. Ритм танца становится все быстрее, крики раздаются все реже. Неожиданно в танец врывается стройная мелодия песни, что-то сильное и победное взмывает вверх. Люди преодолели свой ужас и отчаяние. Согнутые спины танцоров начинают распрямляться. Чувство приниженности и беззащитности исчезает. Темнокожие фигуры людей как бы становятся выше, распрямляются плечи, и теперь джунгли видят, что человек силен и смел. Человек победил свой страх. Пусть теперь джунгли боятся его. Песня внезапно ломается, и новая радостная мелодия оглашает ночной лес. Она звучит в полную силу. Это песня человека, выжившего вопреки враждебной и коварной природе. Мелодия постепенно замирает, и только ритмичные звуки хлопающих ладоней сопровождают танец. Лица танцующих сосредоточены и суровы, брови сдвинуты. От цветы тлеющих углей красными тенями скользят по лицам. Движение Замедляются, и круг распадается на небольшие группки Кто-то подбрасывает сухие ветви в костер, и он, ярко вспыхнув, освещает всю поляну. Заросли отступают, и мне кажется, что перед моими глазами прошла рассказанная лаконичным и выразительным языком танца история племени Мудугаров.